Глава сорок Упрямый болван. Джон Грей взял перочиной ножик, изящную французскую вещицу с рукояткой из розового дерева и безупречно острым лезвием, и с радостным предвкушением очинил перо. За долгие годы он отправил Джейми Фрезеру не менее сотни писем и всякий раз испытывал в хризо. Трепет дрожь французский. при мысли о существующей между ними роковой связи, каков бы ни был её характер. Подобное ощущение возникало у него всегда. Выражали ли написанные строки искреннее расположение и привязанность, тревогу, гнев или тоску по былой дружбе, от которой осталось лишь дымящееся пепелище. Однако это письмо будет особенным. 13 августа 1779 года от Рождества Христова. Джеймсу Фрезеру, Фрезер Рич, Королевская колония, Северная Каролина. Джон представил Джейми в родной стихии. Его крепкие руки с мозолистыми ладонями, подвязанные кожаным шнурком волосы. Наверняка бродят сейчас по горам и лесам в компании индейцев, волков и медведей. И, конечно, по-прежнему надевает эти нелепые женские одежды. От лорда Джона Грея, Оглторп-стрит, 12 Саванна. Королевская колония Джорджия». Ему так хотелось начать с приветствия мой дорогой Джейми, как в былые времена. Но это право ещё предстоит заслужить, и он непременно это сделает. В ближайшую тысячу лет. Пробормотал Джон себе под нос, макая перо в чернила. Хотя, может, и раньше. А что если генерал Фрезера? Ну уж нет. Продолжал он рассуждать вслух. не стоит злить Джейми априори. Мистер Фрезера. Пишу с целью предложить работу для вашей дочери. Я часто рассказывал о ее художественном даровании друзьям и знакомым. И вот недавно один из них, мистер Альфред Брамби, негациант из Саваны, увидел несколько эскизов, которые она мне прислала. Он пришел в неописуемый восторг и уговорил меня выступить посредником и от его имени просить вашего согласия на поездку вашей дочери в Савану для написания портрета его супруги. Брамби весьма состоятельный джентльмен и готов щедро оплатить работу. Если ваша дочь пожелает, буду счастлив помочь ей сговориться о цене, а также взять на себя расходы на дорогу и проживание вашей дочери в Саване. Он улыбнулся про себя, представив реакцию Брианы Фрезер-Маккенди или Клэр Фрезер на предложение помочь в делах. «Смею вас заверить, мистер Брамби — истинный джентльмен, и его предприятие имеет безупречную репутацию. Не сочтите, что я пытаюсь заманить сюда Бриану, исходя из собственных низменных интересов». «Хотя именно это я и делаю, упрямый ты болван», — проворчал он. Напиши он сразу, как есть, Фрезер мог бы усомниться в чистоте его помыслов. Благодаря долгой карьере военного и дипломата, Джон уяснил, что истинную правду, высказанную со всей откровенностью, зачастую не принимают всерьез. Поэтому смело продолжил. «Со своей стороны гарантирую полную безопасность вашей дочери, а также любого друга или члена семьи, которого она пожелает взять с собой». «Может, Джейми сам решит приехать?» было бы весьма забавно, хотя и чертовски опасно. Времена нынче неспокойные, и я прекрасно понимаю вашу тревогу о благополучии путников. Идея пригласить молодую женщину с откровенно республиканскими взглядами в город, занятый войсками Его Величества, может показаться вам неразумной. Памятуя о ваших давних симпатиях к повстанческому движению, хочу вас заверить — не утомляя перечислением всех доводов, что не существует ни малейшего риска вторжения американцев в саванну, и Бриана будет в полной безопасности». Джон дописал до точки и задумался, вертя в руках перо, стоит ли упоминать французов. Что вообще известно Фрезеру, засевшему в своем высокогорном логове? Допустим, он с кем-то переписывается. Однако вряд ли речь идет о ежедневном обмене корреспонденции с Джорджем Вашингтоном, Горацио Гейтсом или другим американским военачальником, имеющим доступ к конфиденциальным сведениям, учитывая печальные обстоятельства, при которых Джейми отказался от должности генерала в разгар Монмутского сражения. Но что, если до него действительно дошли слухи об адмирале Дестене и целой флотилии лягушатников, которые могут в считанные недели... Достичь берегов Чарльстона или саванны. Сыграв с Джейми не одну сотню шахматных партий, Джон искренне восхищался его талантом стратега. Фрезер знал, порой стоит пожертвовать пешкой, чтобы отвлечь внимание от притаившегося в засаде коня. Хотя надо признать французы... Стоп. Лорд Грей перечитал написанную фразу и задумался. Что если это послание прочтет не Джейми, а кто-то другой? и столь ценные сведения попадут в руки повстанцев. Нет, так не пойдёт. Что не пойдёт? И почему ты до сих пор не одет? Хэл, незаметно вошедший в комнату, пристально разглядывал себя в огромном зеркале, где отражались французские двери, расположенные на другом конце кабинета. «Откуда у меня кровь на лице?» — удивился он. Поспешно замазав чернилами строку про французов, Джон подошёл к брату. Действительно, из глубокой царапины у левого уха герцога сочилась кровь. Хелл никак не мог найти носовой платок, чтобы её остановить. Джон одолжил свой, выудив его из кармана халата. «Не похоже на порез от бритвы?» «Дрался на шпагах без маски?» – пошутил Грей. Хелл и правда ни разу не надевал эти новомодные проволочные маски, поскольку в последнее время редко брал в руки шпагу. Разве что когда собирался кого-то убить... считал, что только трус прячет лицо под маской, сражаясь на дуэли. «Нет». Постой-ка. Вспомнил. Когда я уже заворачивал к дому, из переулка выскочил какой-то тип, а за ним двое солдат с криками «Держи вора». Один из них налетел на меня со всего маху, и я ударился об угол церкви. Надо же, только сейчас заметил. Он прижал к лицу платок. Наверняка рана была довольно болезненна, однако Джон охотно верил, что брат мог не обратить на неё внимания. В этом весь Хелл. Когда на него наваливались проблемы, он переставал замечать, что происходит вокруг. А ведь в последнее время ему пришлось нелегко. Джон забрал у брата платок, макнул его в бокал с вином и прижал к ране. Хелл слегка поморщился, однако возражать не стал. «Вино?» – удивился он. «Клэр Фрезер». пожав плечами, ответил Джон. Странные методы лечения бывшей жены иногда оказывались действенными. Даже военные хирурги порой промывали раны вином. «Понятно», — кивнул Хелл. Он на себе испытал медицинские манипуляции Клэр, поэтому в дальнейших объяснениях не нуждался. «Чем тебе не угодил мой баньян? Мы ждём гостей?» Джон покосился на недописанное письмо. «Может рассказать Хеллу о своей задумке». У брата был необычайно острый ум, к тому же он хорошо знал Джейми. С другой стороны, Джон не хотел посвящать его во все тонкости их с Джейми взаимоотношений. «Через полчаса я встречаюсь с Приво и его людьми. И ты тоже должен присутствовать. Разве я не говорил? Впервые слышу. Зачем мне туда идти? За компанию? Или в качестве вооруженной охраны? Возьми оружие». Приво хочет обсудить, стоит ли подтягивать из бофорта войска Мэйтленда. «Опасаешься, что беседа может выйти из-под контроля?» «Нет, хотя за себя ручаться не могу. Этим бездельникам давно пора найти другое занятие, кроме пьянок до да визитов к местным шлюхам». «Вот она что!» При упоминании о шлюхах у Джона сжалось сердце. Однако Хэлл, очевидно, совершенно забыл о Джейн Покок. Лорд Грей достал из походного комода кинжал, пистолет и патронтаж и разложил их на кровати рядом с парой белых чулок. «Как скажешь». Провор надевшись, он подал Хеллу кожаный накладной воротник и повернулся спиной, чтобы брат помог его застегнуть. Волосы Джона ещё не успели отрасти до плеч. Хелл раздражённо отвёл в сторону короткий тугой хвостик, заменяющий привычную косу. «Почему ты до сих пор не нанял коммердейнера?» Некогда заниматься его обучением. Джон ощущал на шее тёплое дыхание брата и прикосновение холодных пальцев. Как ни странно, это действовало успокаивающе. «Чем же, интересно, ты так занят?» Судя по резкому тону, нервы Хэлла были и впрямь натянуты до предела. «Твоей невесткой, своим сыном, своим предполагаемым сыном, твоим сыном и ещё парочкой неважных дел, вроде несения армейской службы». Лорд Грей повернулся лицом к брату, надевая цепочку с нагрудным знаком. Изобразив до приличия лёгкое смущение, Хелл фыркнул. «Не упрямся. Тебе нужен камердейнер. Я сам его найду». Штаб-квартира прыво располагалась в большом особняке, на краю площади Сент-Джеймс, всего в 10 минутах ходьбы. Погода выдалась тёплая и солнечная, в сторону моря дул лёгкий ветерок. К тому же был базарный день. позапруженные людьми бей стрит братья Грей направлялись к городскому рынку, вдыхая запахи овощей и свежей рыбы. «У меня к тебе вопрос», — сказал Джон, ловко обходя женщину, на шее у которой висел лоток полный устриц, а в каждой руке было по ведру пива. «Ты ведь знаешь Джейми Фрезера?» «Как думаешь, насколько он корыстен?» Хелл нахмурился. «В каком смысле? Все мы падки на деньги, когда припрёт». «Ты же не собираешься его подкупать?» «Как раз наоборот. Боюсь, как бы он меня в этом не заподозрил. Из-за моего предложения». Брови Хала поползли вверх. «Какого чёрта тебе от него понадобилось?» «Чтобы он разрешил дочери поехать в саванну для написания портрета. Я пообещал, что ей хорошо заплатят, но...» «Твоего портрета?» Хала кинул брата насмешливым взглядом. «Хотел бы я на это посмотреть». «Готовишь подарок маме? Или новому объекту чувств?» «Решил за кем-то приударить?» не то, ни другое». «И потом речь не обо мне. Альфред Брамби хочет заказать портрет своей новой жены». «Прекрасной Анджелины!» — просиял Хелл. Джон тоже улыбнулся. Молодая миссис Брамби была не только хороша собой, но и каким-то непостижимым образом умела поднимать настроение окружающим. Если кто и способен перенести на холст непередаваемую натуру миссис Брамби, так только Бриана Маккензи. Ты ведь не для этого хочешь выманить молодую женщину из ее высокогорной крепости. В Джорджии полно живописцев. Они уже почти дошли до штаб-квартиры Прево. С противоположного конца Джонс-стрит доносились отдаленные крики и мирный топот марширующих солдат. В потоке людей на Монгомери-стрит все чаще мелькали красные мундиры. если даже ты не догадываешься о моей истинной цели. Прошу прощения, мадам». Джон посторонился, пропуская леди в пышном кринолине. В одной руке у неё был зонт от солнца, в другой — маленькая собачка. Двое слуг едва поспевали за госпожой. «Джейми точно ничего не заподозрит». Хелл пристально посмотрел на брата, но ответить не успел. Мимо как раз проходили сыновья кожевника, закутанные по самые брови в шарфы. Они тащили гигантскую корзину, источающую зловонный, прошибающий до слёз запах собачьих экскрементов. Неосмотрительно вдохнув ядовитое испарение полной грудью, хол зашёлся в кашле. Джон с беспокойством поглядывал на брата, зная его подверженности приступам удушья. К счастью на этот раз он быстро пришёл в себя. сплюнул мокроту, постучал кулаком по груди и отряхнулся. Что за цель выдавил он тяжело дыша. Помнишь, я говорил о сыне? Бриана Фрезер приходится Уильяму сестрой по отцу. А ведь и правда. Об этом я как-то не подумал. Хелл поправил съехавшую на бок шляпу. Они встречались? Мейком Пару лет назад. Но Уильям тогда не подозревал, кто она. Я хорошо её знаю. И хотя упрямством Бриана пошла в обоих родителей, сердце у неё доброе. Наверняка ей будет любопытно познакомиться с братом. Полагаю, она единственная, кто может вразумить его насчёт семейных... Проблема. Хм. Герцог Пардлоу задумался, и несколько минут братья шли молча. «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Говоришь, она дочь Фрезера?» «Постой. Ты упомянул обоих родителей. Так значит, её мать Клэр Фрезера «Она самая». Джон ответил таким тоном, что стало ясно: это всё, что нужно знать о Бриане. Хэл понял намёк и рассмеялся. Не боишься, что она убедит Уильяма перейти на сторону повстанцев? Видишь ли, все от Прскиджими унаследовали от него одно общее качество, сухо ответил Джон упрямство. Так что ничего она от Уильяма не добьётся, несмотря на всё своё красноречие. Так значит, да. «Я хочу, чтобы он остался», — выпалил Джон. «Здесь. По крайней мере, пока не определиться. По поводу всего. Все включало в себя происхождение, военную карьеру, титул, имущество, во владение которым он только что вступил, достигнув совершеннолетия. Вот как!» Хал резко остановился и посмотрел на брата, а затем перевел взгляд на серое здание в дальнем конце улицы. Вход в штаб-квартиру прыво охраняли двое вооруженных солдат. Офицеры и гражданские лица нескончаемым потоком сновали туда-сюда под их бдительным взором. Взяв Джона под руку, Хэлл тащил его в малолюдный переулок. Сердце у лорда Грея колотилось как ненормальное. До этой минуты он не решался признаться в своих страхах даже самому себе. Но как только сел за письмо Джейми, они вдруг проявились со всей очевидностью. Хэлл смотрел на брата, приподняв тёмную бровь. Джон закрыл глаза и сделал глубокий вдох, чтобы унять дрожь в голосе. «Мне снятся кошмары», — заговорил он наконец. «Не каждую ночь, но довольно часто». «Про Уильяма», — догадался Хэлл. Джон молча кивнул и открыл глаза. Хэлл смотрел на него, не мигая. «Будто он умер или пропал без вести». Младший брат снова кивнул, ничего не говоря. Затем, откашлившись, всё же выдавил несколько фраз. Изабель рассказывала, как он однажды потерялся в Холлоуотере. Ему тогда было года три. Бродил один в тумане среди холмов. Иногда мне снится это, иногда что-то другое. Уильям всегда рассказывал ему о своих приключениях. Писал письма, как застрял в Квебеке долгой холодной зимой. Как однажды ночью пошёл на охоту, заблудился и отморозил ноги. А над головой переливалось огнями северное сияние. Как потом провалился под лёд и упал в тёмную водную бездну. Для мальчика это были лишь забавные истории, и Джону нравилось их слушать. Однако ночью они возвращались к нему во снах, искажённые до неузнаваемости. И холодные, словно призраки, возвещающие о неминуемой беде. «Грядёт битва». Еле слышно пробормотал Хелл. Он стоял, прислонившись к стене и опустив глаза на отполированные до блеска носки ботинок. «Да, отцовское сердце всегда чует неладное. И не только во сне». Джон промолчал. Облегчив душу, он почувствовал себя гораздо лучше. «Конечно, Хеллу тоже сейчас непросто. Генри серьёзно ранен, а Бенджамин...» Он представил, как Уильям раскапывает ночью могилу, ожидая увидеть тело убитого кузена. Джону снилось, что он сам раскапывает могилу и видит в ней Уильяма. Хал тяжело вздохнул и выпрямился. «Напиши Фрезеру, что Уильям здесь», — спокойно сказал он. «Как бы не взначай. Без каких-либо подробностей. Он пришлёт девчонку». «Ты уверена?» Хэл глянул на брата, взял его под руку и вывел из переулка. "Думаешь, он переживает об Уилеме меньше, чем ты?"